Восемьдесят шесть. Карл Бьоркен замечает это в ту же секунду, когда слышит чертыхание Эвальда Йоханнесена. Н Кросби в списке пассажиров действительно нет, но в верхней части экрана виднеются последние имена на букву Б: Босса Боссамариана, Бринкман, Диса, Бук Андерс. Секунду другую оба молчат. Какого чёрта? Начинает Эвальд Йоханнесен. Но Карл Бьёркин уже вскочил, стоит у своего стола с телефонной трубкой в руке. Переглянувшись, оба кивают и, не говоря ни слова, берутся за дело. Двадцать минут спустя Карл Бьоркин констатирует, что никогда в жизни не чувствовал себя настолько беспомощным, во всяком случае с тех пор, как Ингрид родила близнецов. Они с Йоханнисоном сделали все возможное. Не сговариваясь, позвонили куда надо, отметили, что сделал каждый, потом предприняли дальнейшие шаги. Сообща составили список всех возможных и невозможных мер. Известили дежурного, который объявил общую тревогу. Связались с шефом вертолетного подразделения береговой охраны во Фрамнессе, который сообщил, что погода нелетная. Вертолетный патруль полиции доложил о том же. «Там, где сейчас находится паром, ветер, конечно, сильный, но проблема не в этом». Над восточным побережьем до Герланда ветер достиг ураганной силы и видимость слишком плохая, чтобы вертолету разрешили взлет. Они поговорили с ответственным лицом из службы охраны пароходства, тот обещал, что немедля известит капитана и опять свяжется с ними. Получили подтверждение, что женщина, которую согласно паспорту зовут Диса Бринкман, купила билет на рейсы из Эсберга в Дункер и обратно, и что сейчас паром как раз на границе между догерландским и датским фарватером. Они разбудили Вига Хеугена, который в порядке исключения выслушал все без возражений и обещал незамедлительно снестись с датской полицией. Информировали Юнаса Смейда, который уже едет в управление. Теперь вся надежда, что датская береговая охрана сможет выслать вертолет или персонал на борту разыщет Карен. «Судно большое!» мрачно думает Карл. Закрыв лицо руками, он пытается размышлять. Неужели вправду больше ничего сделать нельзя? В ту же секунду Йоханисон опять чертыхается. «Карл, иди сюда, черт побери!» Карл Бьеркин, не вставая с кресла, подъезжает к столу коллеги и видит, как тот толстым пальцем тыщет в список пассажиров на экране. «Глянь», — говорит он, «на этом чертовом пароме ну просто кого только нет!» «Интересно, что скажет Юнос, узнав, что его дочка тоже там?»